Поскольку делать мне все равно нечего, я ломаю маленькую комедию, притворяясь, что мне просто необходимо раскрыть эту тайну. В действительности же меня это совершенно не интересует. Я так прямо себе и сказал. Ты уж совсем опустился, мой дорогой. Эти глупости еще хуже кроссвордов и пассианцев. Неужто ты думаешь, что можешь сам себя обмануть? После этого я иду к себе в комнату и принимаюсь за стирку, чтобы сделать хоть что-то полезное. Горячей воды нет». Но у меня есть мыло, и я все могу делать сам. Да и стирать я научился еще в дни моей юности в прерии, где горячей воды не было и в помине. Гамсун дважды жил в Америке в 1882-84 и 1886-1888 В Соединенных Штатах Америки он работал на строительстве железной дороги, кондуктором электрического трамвая, сельскохозяйственным рабочим на ферме, перебивался случайными заработками и был литературным секретарем американского священника и писателя Кристофера Янсона. Константин Бальмонт, переводивший Гамсона на русский язык, вспоминал, «Я был в гостях у Кнута Гамсона». И когда, рассказывая мне о своей жизни чернорабочую в Америке, он ходил передо мной взад и вперед по комнате, он походил на осторожного бенгальского тигра, а его бледно-голубые глаза, привыкшие смотреть вдаль, явственно говорили о березе моря и о крыльях сильной океанской чайки. Неожиданно раздается стук в дверь. Я не совсем одет, но говорю, «Войдите». Входит дама... Молодая девушка, вот не повезло сетую я. Мало того, что я стою по пояс голой, так еще и не успел вставить зубной протез. Она шевелит губами. Она бледна и смущена. «Я не слышу, Фрекин!» Она пишет на листке бумаги. «Прошу прощения, что взяла у вас книгу». «Книгу?» «Какую книгу?» все. «Так она не моя. Я взяла ее вчера у вас со стола». «Да?» а я откопал ее в шкафу в коридоре. Это датская книга. Да, блестящая. Я не знала, что был еще один Топся. Тем временем я привел себя в порядок. Дама пишет. Вы должны меня простить. Я вчера к вам несколько раз стучалась, честное слово стучалась, ну а потом вошла. Все еще смущенно я говорю. Я думал, вы датчанка. Она покачала головой и написала свое имя. Она рассказала, что живет в дачном местечке на побережье, вдвоем с матерью. Они приезжают сюда каждый год, снимают домик на острове. К сожалению, им уже пора уезжать. «Почему вы носите с собой ручку и бумагу? Вы делаете пометки, когда читаете?» Она покраснела и написала. «Я знала, что вы плохо слышите. Садитесь, пожалуйста, прякин Она пишет и пишет, у нее ухоженные руки — Ногти красивой формы, на левой руке несколько колец, и на лице нет никакой краски. Она молода и, естественно, я сказал бы, даже невинна. Я постепенно прихожу в себя. Просто смех и грех, в каком виде вы меня застали. Подумать только, видите ли, мне приходится себе стирать. Я мог бы, наверное, отправлять белье домой, но слишком уж долго приходится ждать. Вот сегодня мне прислали из дому ботинки. Но сколько сил я потратил на то, чтобы их получить? Я вам сочувствую. Ну что вы, я отношусь ко всему с улыбкой. Ведь это уже не навсегда. Как это на вас похоже? Мы все очень веселимся дома, когда читаем в ваших книгах что-нибудь смешное. Но иногда... У вас большая семья? У меня есть сестра, но она замужем и живет отдельно. Так что нас всего трое — отец, мать и я. «А ваш отец сейчас, верно, отдыхает с вами на острове?» «Нет. В этом году он с нами не смог поехать. Он арестован». Пауза. «Мне очень приятно, что вы меня навестили. Мы знаем, что вам не нравятся визиты чужих людей, но мы уезжаем, и меня послали к вам, как представители семьи». «Ха-ха», — засмеялась она. «Вы очень добры. Я действительно против визитов, но это относится к визитам вообще». Видите ли, я глух, и ни у кого не хватает терпения со мной беседовать. Я же почти позабыл, как разговаривают. Мне не верится, что вы совсем ничего не слышите. Можно я попробую?» Она медленно и негромко сказала мне несколько слов в левое ухо, всего лишь пару ничего не значащих фраз, и вопросительно на меня посмотрела. «Да», — говорю я, кивнув.